Джорджия. Пицца. Когда Кэрри, наконец, закончила говорить, я побежала в зеркальную ванную ее родителей. Там меня вырвало. Когда я, наконец, подняла голову от унитаза, то поняла, что отражаюсь во всех зеркалах одновременно. Потом меня вырвало на дорожке у дома Кэрри, прямо рядом с миниатюрными стриженными кустиками, покрытыми снегом. Спустя одну поездку на такси меня стошнило уже на нашей дорожке рядом с большими светящимися леденцами, которые мама не убрала после праздников. Я заметила, что меня тошнило чем-то сиренево-оранжевым, вином и читосом. Парковка у дома была пуста. А родительской машины не было. Похоже, у мамы с папой было субботнее свидание. Дом казался пустым. Я перешагнула через раскиданную по прихожей мокрую обувь и тут же почувствовала, как опять скрутила желудок. Меня вырвало в раковину на кухне, где были приятные потёмки. Следом я услышала скрип половиц, обернулась и увидела Марка. Он включил свет, который вспыхнул так ярко, что мне буквально выжгла сетчатку. «Ты что, напилась?» Я облокотилась на тумбочку. «Где мама с папой?» «Уехали ужинать. Слушай, Тревор закажет пиццу?» Марк насупился. «Он заедет перекусить, а потом уйдет. Хорошо? Тебе нельзя приводить к себе гостей». Я стерла остатки рвоты с губ тыльной стороной ладони. От мысли о Пеппероне меня снова затошнило. Я чувствовала, как тошнота подкатывает и уже практически рвется наружу. Он не пробудет дольше... заворчал Марк, усаживаясь на кухонный стол. «Слушай, он просто зайдет в гости. Он же мой друг, Джи, расслабься». О -о -о, так он твой друг». Я уставилась на свои ноги, из-под которых на пол стекала вода. Прямо серые реки. На мне были ботинки Марка, которые он отдал мне, когда купил себе новые. Я все еще была в них, потому что выбежала из дома Кэрри, пока та продолжала на меня кричать. Язычок левого ботинка скрутился и вжался в большой палец. Ботинки были мне велики. Слишком велики. Пора мне было обзавестись собственными. Но, думаю, какая-то часть меня хотела продолжать носить эти ботинки, потому что когда-то они принадлежали Марку. Наверное, это из-за нашей разницы в возрасте и из-за того, что он мальчик, а я девочка. И мне нечасто доводилось донашивать за ним старые вещи. Только нелепую зимнюю куртку. Или варежки. В общем, всякую верхнюю одежду. «Где твои зимние ботинки?» — спросила я. «Что?» — Марк закашлялся. «Где твои зимние ботинки?» — прокричала я. «Я их потерял». Марк отхлебнул газировку из стоящей на столе банки. «Как вообще можно потерять зимние ботинки?» — еле выговорила я. «Вот так», — хмыкнул Марк. «И когда ты их потерял...» Я думала об этом с того момента, как Кэрри принялась изливать душу, пока мы лежали на диване. Я думала об этом с того момента, как меня начало тошнить. О ботинках Марка. Марк посмотрел на меня из-под челки. «Почему тебя вообще парят какие-то ботинки?» «Потому что я думаю...» Я старалась говорить отчетливо. «Думаю, что ты не надевал эти ботинки с той самой ночи, когда умер тот. Я, блин, их потерял!» Марк встал, и я ощутила, насколько он выше и сильнее меня. «И ты мне за это выговариваешь, хотя сама приперлась в мою комнату и стащила мои деньги». «Я знаю», — я сделала шаг назад. «Я знаю, что произошло». «Джи...» — голос Марка стал очень низким. «Просто... не надо...» Меня снова затошнило. «Чего не надо?» «Джи, пожалуйста...» Почему-то он выглядел напуганным. А мне хотелось, чтобы он по-прежнему был сердитым. Я услышала, как по подъездной дорожке заскрипели покрышки. Такой звук бывает, когда перекачанные колеса едут по заснеженному асфальту. «Джорджия!» — лицо Марка побелело. «Я, мать вашу, все знаю!» — закричала я, чувствуя себя опустошенной. Дверь открылась, и в нее ввалился Тревор. «Эй, какого?» — закричал он. «Да пошел ты! Я все, мать вашу, знаю!» Джорджи! голос Марка звучал так, будто я пошатнулась назад и рухнула на его глазах. Я бросилась из кухни, но поскользнулась и упала в руки Марку. Это было похоже на удар о кирпичную стену. Я оттолкнула его, когда он попытался схватить меня за рукав. Джорджи! «Какого хрена?» — сквозь пелену услышала я голос Тревора. Коробка пиццы с грохотом упала на стол, повалив перечницу и солонку в форме кисточки и тюбика краски. «Да пошли вы, чертовы убийцы!» Я кинулась по коридору к лестнице, хотя планировала выбежать на улицу. Было такое ощущение, что я потерялась в собственном доме. Голова готова была взорваться. Я уже взбиралась по лестнице, когда услышала топот и чье-то сбившееся дыхание за спиной. Я поднялась уже до середины, когда почувствовала, что меня крепко схватили за лодыжку. Рука сжалась и дернула мою ногу назад. Я повалилась вперед, а свободная нога соскользнула со ступеньки. На секунду я оказалась в воздухе, а потом, не успев и глазом моргнуть, упала на лестницу прямо подбородком и хрясь явно что-то сломала. Теплая жидкость быстро наполнила мой рот. Рука сильнее потянула за лодыжку. Я чувствовала себя рыбой на крючке. Послышался крик Марка. «Тревор!» Во рту чувствовался вкус крови. Она лилась по подбородку. Рука Тревора дрожала на моей ноге. Я думала, что умру. «Стоп!» «Точно умру!» «Тревор!» Рука разжалась. Я перекатилась на бок. Кровь и слюни, текущие изо рта, пропитали и так уже мокрый ковер на ступеньках. Голова пульсировала, но до меня доносились сдавленные крики. Я поднесла руку к рту и выплюнула на ладонь кусочек зуба. Такой маленький белый треугольничек, как будто отколовшийся от чашки. Белое на красном. Я подняла голову и увидела, что Марк применил против Тревора какой-то удушающий захват. Он стащил Тревора с лестницы, а тот отбивался и пытался освободиться. Лицо его было все в красных и белых пятнах. «Гребаный придурок!» — Тревор брызгал слюной. «Да пошел ты!» — Марк был весь красный. Я попыталась встать, потом обернулась и увидела выпученные глаза Тревора, которому уже нечем было дышать. Я взлетела вверх по лестнице, цепляясь за каждую ступеньку. В носу стоял запах крови. Я заползла в свою комнату и захлопнула за собой дверь. Я издавала какие-то непонятные звуки, будто кто-то душил беззащитное животное. докарабкалась до стула и подперла им дверь изнутри. Я стояла, прислонившись к стене и выдыхала пузырьки крови. Поняла, что нужно позвонить в полицию. Я услышала шаги по ту сторону двери. Тяжелое дыхание. «Джорджия! Ты как? Джорджия! Убирайся!» Я плакала. «Я звоню в полицию!» Было слышно, как Марк скребется о стену. «Ладно». «Ладно, Джи, не смей сюда заходить». Руки были липкими и дрожали. Я не могла даже разблокировать телефон. Джорджи, это был несчастный случай. Клянусь, это был несчастный случай. Иди ты, гребаный лжец». «Джи, я серьезно. Это не я. Это был несчастный случай. Он упал».